«Он обещал меня тебе через апостола, следовательно, я твоя». И она заклинала не оплакивать ее и не предаваться горю. Смерть не являлась для нее расторжением брака. С простотой ребенка она уверяла Вениция, что вслед за мучениями на арене она скажет Христу о том, что в Риме остался у нее жених, Марк, который любит ее всем сердцем. Она думала, что Христос отпустит на минуту ее душу к нему, чтобы сказать что она жива, что мучения забыты и что она счастлива. Все письмо ее было исполнено счастье и надежды. Была в нем одна лишь просьба, связанная с землей, чтобы Вениций взял ее тело с арены и похоронил ее как жену свою в родовом склепе, в котором со временем сам будет погребен. Вениций читал это письмо с растерзанным сердцем.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 что великий апостол молит его об этом, и что час освобождения близок. Христианин Сотник должен был передать ей это письмо завтра утром. Когда Венеций пришел утром следующего дня к тюрьме, Сотник, покинув строй, подошел к нему первый и сказал, «Послушай меня, господин, Христос, просветивший тебя, оказал тебе милость. Сегодня ночью пришли вольноотпущенники отпущенники Цезаря и префекта, чтобы выбрать для них христианских девушек на позор. Спрашивали и про возлюбленную твою, но Господь послал ей лихорадку, от которой умирают здесь заключенные, поэтому они не тронули ее. Вчера вечером она была уже без памяти. И да будет благословенно имя Христова, потому что болезнь, спасшая от бесчестия, может быть, спасет ее и от смерти. Вениций оперся рукой на плечо солдата, чтобы не упасть, а тот продолжал. «Благодари Господа за милосердие». Лина схватили и предали мучениям, но увидев, что он умирает, вернули его. «Может быть, и тебе отдадут ее теперь, а Христос вернет ей здоровье». Молодой трибун постоял некоторое время с опущенной головой, потом поднял ее и сказал тихо, «Да, сотник, Христос, спасший ее от позора, спасет и от смерти». И, просидев у стен тюрьмы до вечера, вернулся домой, чтобы послать своих людей к Лину и перенести его в одну из своих пригородных вилл. Петроний, узнав обо всем происшедшем, решил действовать. Он был уже у Попеи, теперь отправился к ней еще раз. Застал ее у ложа маленького Руфия. Ребенок с разбитой головой метался в лихорадке. Мать с отчаянием старалась спасти его, думая, что если ей удастся спасти его теперь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 «Кто знает, не месть ли с их стороны твое горе? И не зависит ли жизнь Руфия от того, как ты поступишь?» «Что следует мне сделать?» — со страхом спросила Папея. «У милости ведь разгневанных богов». «Каким образом?» «Лигия больна. Подействуй на Цезаря или тигелина, чтобы ее выдали Веницию». Она с отчаянием воскликнула. «Ты думаешь, я могу это сделать?» «Тогда сделай вот что». Если Лигия выздоровеет, то должна идти на смерть. Сходи в храм Весты и попроси, чтобы старшая Весталка была около тюрьмы, когда будут выводить заключенных. Она может приказать освободить эту девушку, и ее послушают. Великая Весталка не откажет тебе в этом. А если Лигия умрет? Христиане уверяют, что Христос мстителен, но справедлив». «Может быть, ты смягчишь его сердце искренним желанием сделать это? Пусть он пошлет мне знамение, что Руфи уцелеет!» Петроний пожал плечами. «Я не прихожу, божественная, в качестве его посла. И я говорю тебе лучше быть в мире со всеми богами, римскими и чужими!» «Я пойду к Весталке», — упавшим голосом сказала Паппея. Петроний вздохнул с облегчением. «Наконец-то я добился своего!» подумал он. Вернувшись домой, он сказал Венецию, проси своего бога, чтобы Лигия не умерла от болезни. Лигию освободит Великая Весталка. Попея будет просить ее об этом. Венеций посмотрел на него лихорадочными глазами и сказал, «Ее освободит Христос». Попея, готовая ради спасения Руфия приносить гекатомбы всем богам мира, в этот же вечер отправилась на форум к Весталкам,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 Попея, не застав великой висталки, которая с подругами была на Перу в Атиния, вскоре вернулась на палатин. Найдя пустое ложе и застывший труп няньки, она упала в обморок. А когда ее привели в чувство, долго кричала, и дикие ее вопли раздавались всю ночь и следующий день. На третий день Цезарь велел ей быть на Перу. Надев аметистовую тунику, она пришла с каменным лицом. Златокудрая, молчаливая, прекрасная и зловещая, как ангел смерти.